«Гарвард!» – произнёс Джастин. «Нам туда!» – указала Кейден. Астер лежала у неё на руках. Головка малышки покоилась у неё на груди. «Ты ориентируешься в Гарварде?» «Считай, что я впечатлён!» – посмотрела в интернете. «Сейчас сюда. Я бы предпочла не задерживаться надолго в публичных местах». Джастин заметил группу молодёжи в возрасте около двадцати лет. Стояло лето, но на территории университета было полно людей. Из-за тёплой погоды студенты ходили в шортах и футболках с коротким рукавом, либо в коротких платьях. Джастин улыбнулся компанией девушек, мимо которых они проходили. Одна из них посмотрела на него через плечо долгим оценивающим взглядом. «Джастин!» Кейден повысила голос. «Иду!» Ответил он. «Чёрт!» Они пересекли студенческий городок. Дороти и Джефф остались дома. В итоге на вылазку отправились Кейден, Джастин и Тео Састер на буксире. Они подошли к башне, построенной в том же стиле, что и остальные здания городка. Джастин придержал дверь для Кейдена и Тео, задержался, чтобы прочитать табличку на входе «Кафедра изучения пара людей». Ясно. Теперь план Кейден стал понятен. Они зашли в лифт, Кейден сверил их с листком бумаги в руках, затем нажала кнопку девятого этажа. Она положила её в карман за спиной Астер, затем поцеловала спящую дочку в лобик, двери лифта закрылись. «Нам не следует задерживаться». Заметил Джастин. Кейден поджала губы. «Всегда следует учитывать вероятность, что кто-то мог нас узнать и сообщить властям». «Я знаю», — сказала она. «Ебаный выверт», — пробормотал Джастин. Кейден сердито посмотрела на него. Её глаза и волосы слегка засветились. Свободные пряди волос, которых коснулся свет, поднялись в воздух, как невесомые, будто Кейден была под водой и медленно тонула. «Следи за языком, когда Астер рядом». «Она ничего не понимает, но однажды поймёт. Привыкай!» Джастин вздохнул. «Привыкну. Войдём жёстко или мягко?» «Мог бы выразиться по-другому, но используем мягкий вариант». «Ладно». Они вышли из лифта на девятом этаже, Кейден ещё раз сверилась с листом бумаги, а затем начала искать нужный кабинет. Расположение аудитории не было интуитивно понятным, так как их, похоже, нумеровали непоследовательно. Они остановились перед дверью с номером 914 и табличкой «Доктор Высоцкий». «Что за имя такое? Высоцкий? Поляк? Он один из лучших специалистов по паралюдям», — сказала Кейден. «Лучший в штате Массачусетс». Ты главное — решать тебе», — сказал Джастин, пожимая плечами. «Просто имейте в виду, что я вас заранее предупреждал». «Какая разница?» — спросил Тео. «Это никак не влияет на его профессиональные качества». «Как мило!» Джастин потрепал Тео по щеке, и парень раздражённо толкнул его руку. Кейден постучала, незапертая дверь приоткрылась. Молодой человек не старше двадцати пяти вскочил с кресла на колёсиках и вытащил наушники из ушей. «Ой, привет! У нас есть несколько вопросов!» — сказала Кейден. «Ещё ни разу мои студенты не приходили с родителями!» «Мы не студенты!» — сказала Кейден. Она быстрым шагом вошла в комнату, и Джастин подтолкнул Тео, чтобы тот не торчал на входе. Когда все вошли, он закрыл дверь и остался возле неё, прислонившись к ней спиной. «Ммм, мне казалось, я узнал вас. Вроде бы видел в аудитории», — сказал парень. Меня студента повторил Джастин. Однако ему не удалось придать словам тот угрожающий оттенок, на который он надеялся. Молодой человек обеспокоенно нахмырился совсем по другой причине. «Так вы пришли не на консультацию?» «Ну, как всегда. Я сижу тут по три часа в день, два раза в неделю, уже пять недель подряд. И вот, наконец, хоть кто-то пришёл, и это не студенты». «Вы высоцкие?» — спросил Джастин. «Нет». Молодой человек странно на него посмотрел. «Вы и впрямь не студенты. Я помощник преподавателя. Замещаю его, пока он занят. Питер Госли». Он протянул руку, но никто не пожал её. Блять! сказал Джастин. Только время потеряли. Если у вас есть вопросы, Питер не закончил фразу и опустил руку. Событие триггер. Тихо Признь Тео. Питер удивленно посмотрел на него. У тебя есть силы? Недавно получил? Мне нужны силы, ответил Тео. Питер странно на него посмотрел. Я не уверен, что понимаю. Расскажите все, что знаете о событии триггере, и, возможно, мы все объясним. сказала Кейдан. «Это... это широкое понятие. Что именно вы хотите знать? Как его устроить?» спросил Тео. «Поверьте, нет ни одного государства, где это не пытались бы сделать. Никто в этом не преуспел, несмотря на множество разнообразных методов. По крайней мере, не настолько, чтобы кто-то смог скопировать их подход. Если у кого-то и получилось, то они держат это в тайне. Может быть, протекторат». «Что именно они пробовали?» спросил Джастин. «Эти государства...» Что угодно. Да всё подряд. Препараты, вызывающие приступы паники, похищения, пытки, иногда с добровольцами, а иногда участники даже не подозревали, в чём участвуют. Испытание в Квинсленде... «Стойте», — сказала Кейден. Питер замолчал. «Участники не знали об экспериментах? И ничего не сработало?» «Иногда срабатывало. Многие вещи иногда срабатывают. Но проблема в том, что само успешное событие Триггер, как правило, превращает контролируемый эксперимент в полный хаос». Правительство или какая-то организация тратит тысячи человеко часов и полмиллиона долларов на поиски людей, которые могут стать паралюдьми, используя разработанные ими метрики и критерии, выслеживают их, тайно похищают, пробуждают у них суперсилы, и из двухсот экспериментов удачным оказывается только один. Однако в половине удачных случаев они получают пары человека в таком психическом состоянии, что всё летит к чертям. Так что большая часть успешных случаев — тоже неудачи. Просто в другом смысле. «Но эффективного метода для того, чтобы вызвать триггер события, они так и не нашли?» «Спросила Кейден». «Нет, но установлено, что шанс его вызвать ниже, если делать это специально, даже если подопытный этого не знает». «Почему?» — спросила Кейден. Питер пожал плечами. «Существуют различные предположения. Например, теория специального события триггера гласит, что каждому конкретному человеку необходим особый вид триггера, так что все попытки вызвать его искусственно обречены». так как пытаются вызвать триггер не в той форме, которая нужна этому человеку. Есть теория особых обстоятельств. Она отличается от первой тем, что полагает, что нужен не только особый вид события триггера, но и конкретное время или происшествие для его активации. «Вы говорите о том, что триггер предопределён», — уточнил Джастин. «Некоторые учёные говорят, что предопределён». «Я так не считаю. Но есть и другие теории. Например, теория разумного вмешательства». «Блядь, а нельзя говорить по-человечески?» — сказал Джастин. — Грубить совсем не обязательно. Заметил Питер, поправил очки, и хмуро посмотрел на Джастина. — Пожалуйста, нельзя ли, блядь, говорить по-человечески? — поправился Джастин. — Пожалуйста, расскажите подробней. Вмешалась Кейден, выразительно посмотрев на Джастина. Эта теория предполагает, что кто-то или что-то решает, кто получит суперсилы и когда это произойдёт. Есть частные случаи этой теории. Теория эстетического аналога, который обращает внимание на то, что силы обычно каким-то образом соотносятся с триггерами, а значит, очевидно, кто-то специально создаёт их. Но... Моя любимая теория разумных сил, в которой считается, что силы разумны сами по себе и принимают решения самостоятельно. Эта теория связана с другими областями. «Есть ещё...» «Это нам не поможет», — перебил его Джастин. «Тихо, нам всё поможет», — сказала Кейден. «У нас мало времени». Питер странно на него посмотрел. «Послушайте, я не вполне понимаю, к чему вы клоните. Здорово, когда люди тем интересуются, но вы упомянули, что ваш сын хочет получить силы, и вы хотите как-то устроить ему событие-триггер? Это немного странно, не вполне осуществимо. И, э, это на грани жестокого обращения с ребёнком, а может, и за гранью». «Сложно объяснить», — сказала Кейден. «Можете ещё что-нибудь рассказать, помимо теорий?» Ведь триггер события, похоже, оказывает влияние на силы. Это знают даже школьники. Физическая боль, физическая опасность, физические силы, душевная боль, душевный кризис, психические силы. Джастин помрачнел. А если ты брат умирающей, наполовину слепой и глухой, умственно отсталой девочки, которая получила всё внимание окружающих? Все подарки, все деньги. Если ты лёг на операционный стол, пожертвовал годы своей жизни ради того, чтобы она могла жить. Если тебя застукали, когда ты выдернул вилку из розетки, чтобы обнаружить, что это приведёт всего лишь к подаче аварийного сигнала. Была ли его сила и вправду психической? а Он всегда считал её физической. Он посмотрел на Кейден, изучая озабоченное выражение на ее лице. Питер продолжил рассказывать, отвечая на какой-то вопрос, заданный Кейден. Наркотики создают условные силы. Это быстрый и простой способ, но приводит к ситуации, когда сила привязана к определённому физическому или эмоциональному состоянию. Мы полагаем, что причиной является то, что во время первого проявления сила создаёт шаблон. Если во время триггера кто-то испытывает эмоциональный подъём, их сила всегда будет искать подобного возвышенного состояния, чтобы достичь пика эффективности, созданного либо эмоциями, либо лекарственными препаратами. Когда люди пытаются организовать триггер события, иногда они пытаются использовать это явление, чтобы субъект находился под контролем. Интересно, может ли отсутствие еды и воды создать такие же условия и силы? Заметила Кейден. «Я... вы что, говорить о том, чтобы заморить его голодом?» Питер вытащил глаза. «Вовсе нет, я... просто размышляю». Джастин мог понять направление её мыслей. Среди членов Империи ходил один слух. Шестнадцатилетняя девушка впервые села за руль и на второстепенной дороге попала в аварию. Её машина перевернулась и скатилась с дороги за пределы видимости проезжающих мимо автомобилей. Она оказалась в ловушке, умирала от голода и жажды. И она получила силы, которые питали её и требовали другой ресурс. Совет. Он посмотрел на неё, и она коротко кивнула. Не обмениваясь словами, они пришли к заключению, что этот Питер знает о чём говорит.